Андрей Молчанов. Главное управление. Часть первая. Глава первая. Очень тяжело, муторно и постыдно просыпаться в утренних сумерках камеры предварительного заключения. Особенно с похмелья, усиливающего чувство вины как за свой добровольно отравленный организм, так и за пострадавший от твоих раскрепощенных алкоголем поступков общественный порядок. Ободранная сухость в горле, словно я сжевал рулон наждачной бумаги, сведенный судорогой желудок и глупая моя голова, тяжелая, как пудовая гиря. Рядом со мной, уткнувшись лицом в обширный от стены до стены дощатый настил, эту общественную кровать на взвод правонарушителей, храпело единственное, слава богу, неизвестное существо. Лохматое в грязных джинсах и ободранной синтетической куртке. На свешенной настила о ноге неизвестного болтался стоптанный ботинок с прилипшим к подошве окуркам. Другая нога была нога, даже без носка, и отличала ее грязная мозолистая пятка. Что ж я вчера натворил? И вспомнилось, разрозненно отрывочно, но волосы на голове сразу встали у меня дыбом от этих воспоминаний. Вчера я стрелял в человека и не просто стрелял, а стрелял на поражение, в голову и попал, А предшествовали меткому выстрелу обстоятельства сугубо житейские, на поводу у которых я легкомысленно пошел. Дернул меня бес поехать на машине к приятелю на день рождения, хотя жил тот в двух километрах от моего дома, и я мог к нему вполне протопать пешком или же поймать левака. Ведь знал же, что буду там выпивать. Знал и то, что разойдемся поздно, но хотел со всеми удобствами, усевшись в машинку, Тихими переулками дорулить до дома. Вероятно, с какой-нибудь залетной дамой, снятой на празднестве. Вот и дорулил. До первого перекрестка, где столкнулся с машиной. Как, не помню. Ударил в водительскую дверь. И в звуке удара было что-то жуткое, словно нутром ощутил, как закрашенной жестью и виниловой обивкой хрустнуло что-то живое и беззащитное. Насчет беззащитности я, правда, ошибся. Из машины, отплевываясь матюгами, степенно извлек свои телеса дядя внушительных габаритов. И хотя был я, увы, пьян, однако уяснил мгновенно и убежденно, что и для дяди трезвость — не в норма жизни, и состояние его сродни моему, словом, того же поля ягодка. А покуда он, грязно выражаясь, выбирался из своей помятой колымаги, Я последовал его примеру, одновременно отзванивая своему ближайшему дружку Юрке Шувалову, милицейскому оперу. Произнес кратко, услышав его сонный голос. «Попал в аварию в нашем районе. Я пьяный. Выручай!» И тут же дал отбой, ибо в последующий миг мой нечаянный оппонент достал из-под полы куртки Макаров и, разевая пасть, заорал в мой адрес типа «Стоять, падла!» наведя ствол на меня. Я столбенел на минуту, но тут из Макарова хлестнул оранжевый клин огня и над моей головой, туго уходя в ночное небо, пропела пуля. Я не знал, что имел в виду этот мужик, то ли напугать меня предупредительным выстрелом, то ли прострелить мне череп, и среагировал механически, выхватил из кармана газовый кольт, доставшийся мне по случаю, метнулся поближе к противнику и выстрелил практически в упор в его наглую физиономию. И обалдел, ибо физиономия мгновенно превратилась в кровавую маску. Он взвыл, выронив свой Макаров, обхватил ладонями лицо, а далее, как по мановению волшебной палочки, рядом с нами затормозила милицейская машина, в фиолетовом отцвете мигалок возникла искаженная злобой сиреневая, как у утопленника морда патрульного, И тут сзади на голову мне словно обрушилась бетонная балка. Ну и все. Тишина и покой. И только сейчас испарившееся в никуда сознание начинает неохотно возвращаться к воспаленным от алкогольных излишеств нейронам, ведущим перекличку и подсчет невосполнимых потерь в своем личном составе. Но что ж случилось? Почему этот мужик умылся кровью от выстрела из газовика? Отлетели фрагменты гильзы. Но не могли они причинить ему такие увечья? Или померещилось мне в ночной темени этакое обилие крови? Впрочем, ответ на этот вопрос мне, безусловно, прояснят. На гадания можно времени не тратить. Я горестно вздохнул. Всю жизнь тюряга ходила за мной по пятам, но, чувствуется, теперь зацепила своим когтем прочно, не открутишься. Впервые я едва не угодил в колонию для малолеток еще в школе, хотя детство мое и юношество были вполне благополучными, как и семья, в которой я вырос, обитавшая в тихом спальном районе Москвы. В 17 лет со мной произошла вопиющая нелепость. Возвращаясь после уроков с однокашниками по домам, мы, резвясь и дурачась, хлопая друг друга портфелями и кидаясь снежками, постепенно утрачивали в своих шалостях чувство меры. Удары становились все чувствительнее, а снежки крепче и злее. Очередной снежный ком болезненно угодил мне в физиономию, и я, в то время перворазрядник по самбо, провёл обидчику злую стремительную подсечку, отчего он, поскользнувшись на гололёде, совершил немыслимый пируэт, воткнувшись головой в асфальт. Итог. Смещение шейных позвонков, сотрясение мозга, возбуждение уголовного дела влиятельными родственниками пострадавшего и тяжкое его закрытие стараниями моих родителей и баснословными по тем временам деньгами. Но я навсегда запомнил, когда милицейская машина увозила меня от дома в отделение к дознавателю, свое страшное сознание неотвратимого падения в цепкую долгую бездну неволи. Я ежился в холодной тряской клетке, куда, как в душегубку, тянуло серным выхлопом из проржавевшего глушителя. И думал-поникло, что вот и кончилась школьная моя безалаберность с родительской заботой, первыми влюбленностями, таинством распития портвейна в подъезде на подоконнике, походами на подпольные рок-концерты и посиделками с дружками, и вскоре мне предстоит выживание в безысходной тюремной казарме обошлось. Хотя как сказать, меня исключили из комсомола, а потому в приемной комиссии института, куда я поступал, сделали все, чтобы завалить меня на экзаменах. А, вернее, выставить мне тройки, хотя отвечал я на твердые пятерочки. Но экзаменаторы, проникнувшись инструкциями сверху, бесстыдно выводили мне всякий раз удовлетворительно, не более того, Об этих инсинуациях партийно-комсомольского подполья мне проболталась секретарша приемной комиссии, возвращая аттестат. А тут подоспело мое совершеннолетие, и я ахнуть не успел, как после домашнего блаженства котлет и салатиков с крабами, уютной кровати и незабвенных подруг угодил на призывной пункт. То ли я вызывал в военкомате подозрения в своем тайном желании отвертеться от исполнения священного долга, а такое желание у меня определенно имелось, как и знакомый врач, давший мне надежду на откос по медицинским показаниям, но так или иначе, на следующий день после дня рождения на порог квартиры заявились участковый и лейтенант из военкомата, предписав мне следовать за ними. Как раз шел призыв, в который я столь трагически вписался. Я попал в армейские селки, как зазевавшийся суслик в пасть удава. И первое свое пробуждение под казарменным сводом на верхнем ярусе панцирной койки за пару минут до подъема запомнил как самое тягостное из всех своих пробуждений. Вот тебе солдатские нары и два бесконечных года неволи и тягот, безысходных. Однако то пробуждение в сравнении с сегодняшним, Благое событие, ибо чувствую на сей раз двумя годами поражения в правах, я не отделаюсь. Существо на настиле всхрапнуло томительно, после, приподнявшись на локтях, надсадно откашлялось и, наконец, обернуло ко мне свой лик. Это был скуластый, потлатый парень лет 30, с узким лобиком и тонкими потрескавшимися губами. Парень обвел бесстрастным взором помещение, в котором находился, Равнодушно кивнул мне, ощупал себя деловито, видимо выясняя наличие телесных повреждений, затем осторожно соскреб ногтем с носа коросту засохшей крови и хрипло, как бы для себя изрек: э, "Но как всегда, приплыли, все понятно". Прищурился задумчиво, а после обронил в пространство: "Друг, закурить есть?" Я отрицательно покачал головой, затем сказал. «У тебя окурок к подошве прилип». Парень, чего-то не удосужившись башмак снять, ловко по обезьяне вывернул свою щиколотку обеими руками, будто проводил на ней болевой прием, и отсоединил сплющенный бычок от подошвы. На отсутствие второго ботинка внимания он не обратил. Затем, морщись в каком-то раздумье, порылся в кармане куртки и вытащил из него серую замусоленную спичку. Я не без любопытства наблюдал за его действиями. Передо мной находился без сомнения бывалый человек, и его навыки в преддверии моих тюремных перспектив, кто знает, может, и следовало перенять. Парень внезапно надул пузырем сизую от недельной щетины щеку и, резко как бритвой, мазанул по ней головкой спички. Спичка загорелась. Я сглотнул слюну от удивления, едва не закашлявшись. Вскоре в камере поплыл табачный дымок. «За что устроился?» По-товарищески протягивая мне окурок, вопросился собрат по несчастью. Я отмахнулся от его любезного предложения. Ответил, «Ушёл в пике, ничего не помню». «Вот и я тоже», — грустно поведал он. «Жду вспышек памяти или сведений со стороны. Пили у Люськи, да, было». Потом пошел за добавкой. Дальше короткое замыкание. Но коли нас упекли не в вытрезуху, а в реальную ментовку, значит мы втюхались в историю с продолжением. Дверь камеры отворилась. Колоколь с фьюри на выход. Я протер слепающиеся глаза. Молоденький, тоненький милицейский сержант, стоящий у входа в камеру, словно перенесся из прошлого, из далекой армейской учебки. И снова вытряхивал меня из сонного забытия в безрадостную действительность. Дескать, вставай, новобранец, труба зовет. Да, труба мне, поскольку не новобранец я, а задержанный и зовет меня следователь. Видимо, это карма, и на сей раз я и впрямь буду сидеть. И по делам. Руки за спиной, щербатая плитка милицейского предбанника под ногами, лестница на второй этаж серые проплешины на истертом паркете, размытая спросонье из похмелья пространства тесного коридора. Наконец, дверь с табличкой. Ну, держись, дружок. А вот и дознаватель. Первое впечатление окрыляет. Женщина лет 25, личико открытая, симпатичная, свежая, милицейский мундир с капитанскими погонами без складочки, макияж безукоризненный. А какие колени выглядывают из-под юбочки, так славно облегающий безупречный изгиб бедер. Какие колени? А вот колец на ней золотых множество, причем одно со скромным, но явно натуральным бриллиантом. Значит, дорогой следователь, обласканный, цену себе знающий, и уж наверняка не без почитателей прелестей, скрываемых заказенной одежкой. А тут я сапухшей опухшей мордой, с перегаром и с горячим уголовным грехом за спиной. Нет надежд на совместный ужин с этой красавицей, а уж мечтам о прочем и вовсе отбой. «Колокольцев Юрий Петрович», — констатировал следователь, цепляя небрежно перламутровым ноготком одну за другой лежавшие на столе бумаги, с моей персоной соотнесённая. «Что ж вы так, неаккуратно?» Карма, сказал я без юмора. Твердой поступью идете на серьезный срок, вполне дружелюбно продолжила она. Положительные сексуальные эмоции начали стремительно угасать. Теперь мне хотелось одного припасть к запотевшему бокалу с пивом. Последствия вчерашних возлияний жестко брали свое, свербя в высохшем нутре и нудной болью распирая череп. Итак, все ясно продолжила она с терпеливым вздохом забыв что смесь алкоголя и бензина крайне опасна и возвращаясь на личном автомобиле домой в нетрезвом состоянии вы совершили аварию причинив имущественный ущерб гражданину Сиросливову, находящемуся ныне в травматологическом отделении городской больницы за номером 36 и чего с ним бесцеремонно перебил я ее тираду перелом трех ребер трещина бедра и многочисленные глубокие повреждения тканей лица дробовым патроном из незаконного, принадлежащего вам револьвера «Кольт» западногерманского производства. «Как дробовым? Это же газовая стрелялка!» «Дробовая и одновременно газовая», — пояснила она покладисто. «Патроны калибра 9 мм внешне отличаются лишь материалом гильз. У газового патрона они медные, у дробового — латунные. В школе носите ствол. Разберитесь, как он стреляет и чем. Кстати, вам действительно не повезло. В барабане боевой патрон был один, остальное так для вони. По случаю чувствую, вам игрушка перепала. Но жив главное этот-то. Это главное, точно. Она улыбнулась снисходительно. Губы у нее были сочные, даже припухлые, словно зацелованная, без следа помады но очерченное самой природой безукоризненно, как рисованное. Но вот второстепенных элементов набирается столько, что все главное и позитивное они перекрывают с лихвой. Начнем с физиологии. «Имейте в виду нетрезвое состояние?» — заторопился я с оправданиями. «Так я вам по этому поводу тоже деталь вставлю, в смысле пояснений. Когда потерпевший из машины выполз, Я его очень объективно рассмотрел. И хотя он полученными повреждениями некоторым образом маялся, но я по ста признакам уяснил, человек еще круче меня погулял. Его-то освидетельствовали. Да и ехал он шляпа с выключенными габаритами, от чего я его и не углядел в темноте. К тому же нарушение обоюдное. «Это кто вам сказал?» Пауза. Я, кстати, с Шуваловым час назад говорила. Последнюю фразу она произнесла нейтрально, словно бы невзначай обронила. И потупила глазенки свои ясные с давно и сжитой, увы, наивностью. «Как вы ему вчера позвонить-то успели?» Я кивнул потерянно, в который раз с благодарностью вспоминая своего тёзку и приятеля еще со школьной поры. Ныне капитан милиции — Он служил в каком-то захолустном подразделении в области. Однако многими полезными связями обладал. И, видимо, теперь пытался благодаря им смягчить мою участь. «Так вот», — продолжила она, — «серосливов был трезв. На то существует медицинский документ. А насчет нарушений? Что вы там про обоюдное? Вы под кирпич ехали». «Никакого отродясь кирпича в этой местности не было». Возмущенно начал я, но она перебила. Висит там кирпич. Но не висел бы, соглашусь, если бы Серосливов не был заместителем прокурора района. Понял? Теперь въезжай, в какой кирпич ты въехал. И кому рожу разворотил из левого ствола? В голосе Милашки в милицейском мундире внезапно прорезались бескомпромиссные служебные интонации. «И чего будет? — спросил я, преисполняясь беспросветной обреченностью. — Будет уголовное дело и подписочка о невыезде. — Это Шувалову спасибо скажи, а то бы окунули тебя в камеру по подозрению в покушении. Но кое-какие детали насчет подписочки тебе твой друг объяснит. — Это я понял, — послушно кивнул я. — И что еще? Договаривайся с потерпевшим, вот. — А... Получится договориться. Если повезет, покачала она головой недоверчиво. Если очень повезет. Но в любом случае это будет. И с сокрушенным искренним выдохом прибавила: Ну, очень дорого. Я подписал необходимые бумажки, забрал документы и деньги на удивление, оставшиеся в сохранности, и вышел из сырого тепла милицейской шарашки в серую промозглость февральского денька. Все вокруг было словно замазано кистью в затхлой известке. И дома, и заснеженные пустыри, и небо, и даже разноцветные машины лились блеклым, как манная каша потоком, взев магистрального туннеля. А через считанные минуты я уже сидел за столиком в пивном ресторане и тянул ледяное вожделенное пиво, заедая его колечками кальмаров запеченных в колючем песочном кляре. Владела мною тупая усталость и отрешенность. Мысли были короткими и редкими, как свиная щетина, и я с огорчением покосился на озарившейся неоновой вспышкой экранчик телефона. Из бездумия моего приятного одиночества меня пытался истребовать некто, наверняка причастный к случившейся накануне беде. Я угадал, Звонил спаситель, тезка Шувалов. «Ну, злодей, отпустили тебя!» Сказали передать тебе спасибо. «Передашь, и не только мне, и не только на словах. Чтоб вечером был дома, подъеду». Дело серьезное, нерадостное. Отложив телефон в сторонку, я пригорюнился. «Да, теперь уж точно достала меня тюряга». Недаром мне говорил один битый мужик в мою бытность работы в артеле на золотом прииске. Все зэки, как правило, после второй ходки возвращаются в зону. В лучшем случае тень этой зоны всегда висит над ними, и только оплошаешь, накроет она тебя неумолимо, как коршун, зазевавшуюся мышь. Видимо, существует некое притяжение тюрьмы. И возвращаются в неё разно, кто по дурости, кто по недоразумению, а кто уже настолько к зоне привык, что дом она ему родной, а воля так, сон, а во сне чего не начудишь, чтобы проснуться в безопасности, в родной реальности решеток и двухъярусных коек. Вот и меня, много раз чудом не срывавшегося за опасный край, три раза пребывавшего под следствием, томило предчувствие. Как-нибудь, где-нибудь, но не примечу волчьей ямы, свержусь в нее. И молил про себя, не дай Бог. А он взял, да как дал. Однако на Бога грешить нечего. Наши неудачи нами же и выпистованы. Обидное другое. Сейчас из лед бесноватых 90-х, уже порастративших былую лихость, Но с явными отголосками прошлых криминальных войн, убийств, грабежей и разбоев, которых успеть бы учесть, не то что раскрыть. И на таком бурном фоне общественной жизни мое отступление от норм закона — эпизод, в общем-то, серенький. Тем более позавчера в нашем же районе, в экипаж милицейской машины, пытавшейся задержать нарушителя, тот бросил гранату и скрылся. А вот мне, голубю мирному, крылышки мигом склеили. Кто знает, может, гранатометатель этот был обкуренным недоумком и сейчас крестит лоб, недоумевая, как его пронесло легким пухом над милицейской бездной. И может, сидит сейчас в этой же пивнухе, в ус не дует. А вот я попался, и пощады мне никакой. Не угодил я чем-то высшим управляющим иерархом, загнавшим меня по случаю в непролазную колею. Хорошо, и в самом деле умысел на теракт не шьют. все таки прокурора покалечил. За окном пивнухи тоже куция разнообразия серых тонов, вялое соревнование их ущербных оттенков. Надо бы посмотреть, что с машиной, ведь стоит брошенная в злосчастном дворе. Того и гляди, разграбят. Но на это нет ни сил, ни желания. Посмотрев на свою физиономию в зеркале милицейского туалета, Я понял, что на работу сегодня идти некому, ибо в зеркале показывали ужасы, и лучшее, что можно сделать, предаться тихому пьянству и размышлениям о грядущей горькой доле. Вернее, как выпутываться из ситуации, чреватой увесистым сроком заточения, ведь статей — целый букет. Как ни крути, но длительная побывка в колонии за комфортабельную доставку своего туловища из гостей к дому Рисовалось мне неотвратимо и убежденно. Как будто из всех дурных предчувствий уже вылепился на тайной кухне судьбы и тут же зачерствел в каменной грозной коросте пудовый кирпич приговора, должный шмякнуться мне на теме. К тому же ясно без подсказок, что срок могут дать по верхнему краю, учитывая прокурорский статус пострадавшего. Я пребывал в унынии, но никак не в смятении и страхе. Мне даже было по-человечески жаль прокурора. Но, с другой стороны, вряд ли ему было жаль меня. А потому на поддержку с его стороны надеяться не приходилось. Единственный выход — откупиться. Но во что будет оценен ущерб? Все мои ценности — квартира и полиграфическая лавочка в полуподвале у метро. Там у меня ксероксы, обслуживающие потребности залетной публики. Лавочка, открытая на паях с партнером Изиком, бакинским пронырой, пытающим счастье в столице, приносит доход, окупающий мои весьма рядовые потребности, но уж никак не ту взятку, которая покрыла бы отступные следствию и покалеченному законнику. Мир правоохранителей от меня далек, но, по слухам, мыслят там финансовыми категориями, далеко превосходящими мои фантазии. И нейтрализовать дензнаками сегодняшний переплёт в состоянии разве владелец какой-нибудь нефтяной скважины? Но те, у кого она есть, передвигаются на персональных машинах и ответственности за случившиеся аварии не несут. Однако, несмотря на текущий чёрный момент, кое-что мне придавало хоть вялого, но оптимизма. Во-первых, основной ценностью бытия я полагал свободу и этой ценностью в настоящий момент обладал. Мой жалкий бизнес, мой старенький автомобиль и моя типовая квартирка, похожая на одну из сот в ульи города, рассматривались мной как некоторое базовое достижение, но никак не краеугольное камни бытия. Во-вторых, у меня был паспорт с действующей американской визой, и уже завтра я мог прибыть в город Нью-Йорк к постоянно проживающей там маме. В Америку меня никогда не тянуло. Но если уж выбора не будет, помучаюсь на чужбине, тем более муки такого рода с точки зрения обитателя исправительной колонии увиделись бы в верхом блаженства. А как отмаюсь по верхней планке возможного приговора, так и вернусь. Хотя тут не загадаешь, ни один годик придется провести в чужедальних помпасах. Наконец, в-третьих, мой закадычный дружок Юра Шувалов светлая голова что-нибудь да придумает. Парень он из среды деревенской, родители его и до сих пор живут в подмосковном селе. А в столицу ещё ребёнком его забрала на воспитание и издивение бездетная родная тётка, уговорившая сестру приютить мальчишку у себя в городе. Да и что ему могла дать спивающаяся, с каждым годом пустеющая и в те давние времена деревня? Недавно тётка отошла в мир иной, и Юрке досталась её квартира, где он жил, как и я, В условиях холостяцкой вольницы. Юрка, да нельзя ушлый и прожженный тип. И несмотря на то, что милиционер, авантюрист, и та еще пройда. Помню, еще в сопливые школьные времена то и дело втягивал меня в мелкие, но отчаянные аферы. То в троллейбусах сдачу с платы за проезд собирали, мол, граждане, всю мелочь давайте сюда. Мы в кассу гривенник по ошибке зарядили. Ну, с троллейбуса на троллейбус по за вечер набирали. Для двух классников богатство. В классе в четвертом продавали поддельные билеты в парк культуры «Сокольники». В пятом меняли у иностранцев пионерские значки на жвачку и импортные сигареты. Я, собственно, составлял другу компанию, не более того. Нажива меня не интересовала. Мошенничество откровенно тяготило. Но как не поддаться пламенным убеждениям моего неутомимого в поисках приключений товарища? Натуры без сомнения преступной. С другой стороны, бытует утверждение, будто преступник и полицейский — две стороны одной медали. Наверное, так. Вот и занесло прирожденного афериста на службу в милицию. Окончил он престижный юрфак МГУ, но никаких могущественных связей для устройства на теплое местечко к паре распределения не обрел, а потому подался в простые опера. Хотя ныне двоюродный его дядя выбился никуда куда-нибудь, а в вице-премьеры государства российского. Правда, с отдаленным по кровному родству племянником не общался, и судьбой его не интересовался совершенно. Пожалуй, Юрка — единственный человек, с кем мне было всегда легко и просто кто всегда поспешал на подмогу и воспринимал все мои просьбы как личные проблемы. А потому в нынешней ситуации надежды на него я возлагал значительные. Из пивнухи побрел домой в унылости зимнего московского пейзажа, держась подальше от дороги, подернутой жирной черной пленкой, к конгломерату из химикатов, сажи и грязи. Чистота на улицах Москвы имеет два состояния либо когда грязь замерзает, либо когда засыхает. Тусклое небо, тусклые панельные коробки, влажные коряги деревьев, переплетшие ветви словно в замерзшем саитии, протухший от выхлопов и соленого дворницкого песка снег, выцветший в тихую убогость мир. Элитная среда московского прозябания, благодать сирости. А вот стальная дверь знакомого полуподвала, бывшей подсобки местного жилуправления. Что за ней, неизвестно и неинтересно, но часть моей жизни за этой дверцей осталась. Когда-то здесь был подпольный цех, где во времена савдеповского дефицита с двумя бодрыми лоботрясами мы клепали высококачественную бижутерию. Работа была творческой, отчасти даже художественной, с элементом добросовестного копиизма высокохудожественных западных образцов. Но окончилось печально, условным сроком за незаконное предпринимательство. Я был на подхвате, а потому получил лишь годик. А затем судимость мне сняли, ибо социализм начал перерождаться в капитализм, и данное преступление в прозревшем прогрессивном обществе стало почитаться за праведную норму бытия. Лоботрясы же, ныне уважаемые владельцы сети ювелирных магазинов, угодили на пару лет за решетку. В их новое партнерство мне хода нет, я третий лишний. Впрочем, бедовали они в одной зоне, что способствовало сплочению их дальнейших коммерческих планов. Накануне вынесения мне приговора умер отец. Так что кто с корабля на бал, а кто с суда на похороны? Мама погоревала с годок, а после будучи женщиной симпатичной и бойкой, познакомилась с заезжим американцем и отправилась ковать свое счастье в город Нью-Йорк. В ту пору кончались смутные 80-е. После отъезда родительницы в моем распоряжении осталась двухкомнатная квартира, некоторая сумма денег от реализованной криминальной бижутерии. Правильная сексуальная ориентация и кучка знакомцев, близких к прежнему бизнесу, что были устремлены на добывание хлеба насущного в точности и сообразности с многочисленными статьями УК. Более того, меня тянули в набирающие силы бандитские группировки, в контрабанду и мошенничество. Но я выбрал иной путь. Поступил на заочное отделение юридического института по специальности «Уголовное право» и устроился работать шестеркой в районный суд. Покрутившись поблизости от уголовной среды, я уяснил, что она мне абсолютно чужда и инородна. Осудимость моя была не более чем роковой нелепостью, превратностью судьбы, зловредным изыском фортуны. Мир, жулья и разбойников я попросту презирал. В нем никогда не было созидательности и правды. Зато сколько угодно лжи, подлости и жадности. Всякого рода понятия, подменявшие кодекс чести, были смехотворны своей вычурностью и нелепицей по сравнению с тем, на чем они произрастали. Воровское благородство и участие к ближнему, то есть к подельнику или сокамернику, всегда держались на выгоде, расчете и в любой момент могли быть вывернуты наизнанку. В суде я отработал год на медиках зарплаты, а после подался по наущению одного из знакомых матери, бухгалтера крупной золотодобывающей артели, в Сибирь. Вот там началась жизнь. Меня окружали потрясающие типажи. Все как один — стальные мужики с изломанными, удивительными судьбами. Многие умницы и эрудиты. Упертых уголовников среди них не было. Но прошедших зону в изобилии, и жизнь среди них закалила и воспитала меня как самый высший жизненный университет. И пахали мы до седьмых потов, и случалось у нас стычек и приключений без счета. Но дружба наша была крепка, а коллектив нерушим. И кто был суетен, вороват или характером жидок, вылетал из него в первую же неделю общей работы и сурового таежного общежития. Деньги я заработал немалые, но в последующих финансовых кризисах они обратились в прах. А после рассыпалась артель, ибо добывали мы золото, а получали уже никчемные бумажки. Потому пришлось возвращаться в Москву. Институт с грехом пополам я окончил, но после вольных хлебов идти на тягомотную копеечную службу не пожелал и устроился, дабы присмотреться к окружающей меня жизни грузчиком в большой продовольственный магазин, поближе к вкусной и здоровой пище. Познакомился с парой девушек, поставил на новые колеса мамины «Жигули», на которых халтурил по настроению, и начал приводить в порядок давно неосвеженную ремонтом квартиру. При смене слива кухонной раковины пришлым сантехникам обнаружилась трещина в подводящем шланге. За шлангом поехали в магазин. По пути у ограды детского садика сантехник приметил сиротливо стоящую тумбочку, видимо, вынесенную на тротуар за ненадобностью. «Точь-точь, как твоя, под мойкой, поглаживая чумазым пальцем дыбившуюся под носом ржавую похмельную щетину, сообщил он. «Но твоя того подмокла с полу от перелива, подгнила, покосилась. Давай эту на заднее сиденье». «Влезет, точно, заменим рухлить на свежак». Свежак оказался мебелью, вынесенной из здания детского сада с целью перевозки в иное учреждение и представлял собой социалистическую собственность и несомненную материальную ценность. Из окон нас заметили какие-то нянечки и даже, как следовало из протокола, криками пытались пресечь наши деяния, но пресек их патруль, встретивший нас на выходе из магазина. Смех смехом! А статья об открытом хищении, грабеже госимущества по предварительному сговору группой лиц означала для лиц большую драму. В очередной раз я едва не влился в ряды контингента колонии общего режима. Но выручило чудо, дело рассматривалось в суде, где я некогда разносил бумажки. Судья меня помнила с положительной стороны, и все вновь обошлось условным сроком. Так что со скамьи подсудимых я был опять лояльно выдворен в неверное объятие Ее Величества Свободы, изменившей мне сегодня уже всерьез и бесповоротно с прокурором Сиросливовым. Ну а далее я открыл полиграфическую лавочку на паях с трудолюбивым кавказским человеком, случайно подвернувшимся мне на жизненном пути. В последнее время, правда, он донимает меня своей неуемностью, планами по расширению бизнеса призывами к закупкам новой аппаратуры, съему огромного помещения аж на самом Арбате и прочей деловой активностью. А я, откровенно обленившийся ассибарит, чувствую себя гирей на его ногах. Он активен, как скаковой жеребец. Он хочет много денег. Он представитель того племени мусульманских тихих завоевателей, что постепенно и неотвратимо заполняют не только Москву, но и всю Европу. Они не пьют, они умеют и любят работать. Они смело и радостно рожают детей, свою смену. У Изика их уже четверо. Они заботятся о детях. Они чтут и кормят родителей. И они в итоге возьмут верх. А вот мы — вымирающий вид, деграданты. Лентяи, жулики и краснобаи. Лишенные идеологии, забывшие о своих корнях, не творцы и не производители, А крахоборы от торговлишки нефтью и лесом, должны стать в ближайшем будущем прослойкой между мусульманами и китайцами. Интересно, кстати, чем руководствовалась моя мама, переезжая на Запад? Насчет большой любви к будущему супругу, это едва ли простецким желанием оказаться в благополучной стране с социальными гарантиями. А вот это бесспорно. Но, мне кажется, есть тут и еще один затаённый мотив, причем главный. Ее постоянно и планомерно заломанный грош использовала и обманывала страна. Своими выспренними лживыми лозунгами, уравниловкой, тайной полицейщиной, бездушной властью, чиновной спесью, блатом и кумовством, сгоревшими банковскими вкладами, наконец. И чего она не могла простить стране никогда, Канувших в лагерях репрессированных родителей. А когда все поменялось и провозгласили свободу, она посчитала, что все вернется, ибо снесли надстройку, но на прежний фундамент те же кирпичи лягут, и цемент для них замесят по старому рецепту. Так, по крайней мере, выходило из ее разрозненных реплик. И пусть не идея двигала ею, а инстинкт, суть ее переезда была в отрешении именно от темного нутра нашей чванливой. И жестокой российской империи. А вот рафинированный империализм представился и убежищем, и благим горизонтом. И что забавно, со своим трудолюбием, ответственностью, скромными бытовыми пожеланиями и стремлением учиться новому, она растворилась в Америке как сахар в воде. Ее обожал муж, ее окружали новые друзья, она работала бухгалтером в крупной компании, и ей ежегодно повышали зарплату. Она в считанные месяцы заговорила на английском, причем благодаря своему музыкальному слуху, почти без акцента. Она вросла в чужую почву как в родную, словно бы для нее и предназначенную. Но главное и обидное для меня — она не только не хотела навестить родину, но с искренним ужасом отторгала от себя даже саму идею такого визита. А вот мне, недоумку, возможно, наша страна дураков Казалось, землей обетованной. И на призывы мамы к воссоединению я реагировал вяло. Хотя разок и навестил ее американские пинаты. Визу, правда, получил со скрипом. Дал простодушный чудак положительный ответ в анкете относительно судимости. И консул попросил принести копии приговоров. Ознакомившись с последним, где фигурировало слово ⁇ Грабеж ⁇ поднял на меня испуганное толстенное линзы роговых очков, молвив. «Да вы же гангстер!» «Но я же к маме!» — промолвил я. И визу дали. Впечатления от визита были приятными и пресными, как от Рахат лукума после кружки пивка. Уютный бруклинский домик в пляжной зоне океана, примыкающий боковыми стенами к себе подобным, задний дворик с зеленой лужайкой и разноцветием клумб, тихая улочка, обсаженная вековыми деревьями, морской кристальный воздух. Супруг мамы, сухопарый доброжелательный ирландец, профессор медицины, принял меня по-родственному, хлопотал о каждой мелочи и каждодневно убеждал остаться, но веяло от него такой добропорядочной скукой и пунктуальным распорядком, что утомился я в предупредительности его до невозможности. А эти чинные компании местных разовощеких обывателей с их сходками на шашлык, именуемыми пати и барбекю, «Картинный ужас при виде сигареты в моих руках», «Металлокерамические улыбки», «Вопросы о том, есть ли в России мамонты», «Чем балалайка отличается от банджо» и «Построят ли демократы мавзолей для Горбачева и Ельцина», согласно известной исторической аналогии. Наконец, бесконечные дебаты о налогах, страховках, акциях и деньгах. А местечко вполне. Все заборы в гроздях винограда, теплынь курортная. Вышел в шортах с удочкой к океану. Иуди — рыбку. Ялта. Даже не верится, что в часе езды Манхэттен с его небоскребами и выспренними авеню. А поблизости дислокация крепкой русской общины — Брайтон-Бич. Если жить там, английские без надобности. Там уже колбасно-ананасная американская Одесса, соседствующая с нашей опять-таки американской Ялтой. В общем, красота и симметрия, удобств куча. Но через неделю я уяснил. Пора домой. Погуляли. Я даже не знаю, как описать свое состояние после проведенных за океаном трех недель. Я заболел. Я энергетически ощущал свою оторванность от России. И никакие американские витамины восстановить образовавшуюся во мне болезненную пустоту, выкручивающую все нутро, не могли. И я рванул назад, и уже на следующий день по возвращении, оглядев знакомый заснеженный дворик, блаженно понял — дома. После я много раз ездил по миру, но когда убываешь за моря и долины с убежденностью обязательного возвращения, она, как прививка, спасает тебя от разлуки с корнями. А в Америку-то, чего греха таить, я ехал с тайной мыслишкой остаться и мы слишком эта прививку изничтожила. Так или иначе, но я определился. Жить мне суждено в России, а потому и будем здесь жить. Но моим большим американским достижением явился краткий и яркий любовный роман, продолжающийся до сих пор, и кто знает, что сулящий в туманном будущем. Эффектную брюнетку звали Леной, и была она подругой мамы, хотя по годам являлась моей ровесницей. Но по уму и хватке превосходила десяток наимудрейших евреев и не то что коня, а слона могла остановить на скаку. Владела рестораном и парой магазинов, ездила на новеньком Бентли и буквально купалась в успехе и здравии. И просто не верилось, что деревенская девчонка из Уральского села, набравшись наглости, без гроша в кармане, Приехала с каким-то танцевальным ансамблем в Штаты, осталась на улице, но выжила и выкарабкалась из трясины на свой солнечный газон. Чего это ей стоило, оставалось только догадываться. Хороший повод для догадок представлял ее супруг, от которого было двое детей, авторитетный итальянский мафиози. Уже пару лет они проживали раздельно, однако сохраняли весьма дружеские отношения. А чего расстались? спросил ее я. Да, все само собой и сжилось, равнодушно пожав плечами, объяснила она. Прошла любовь, остались хлопоты. Обычное дело, никто не в претензии. На детей денег дает, оставил мне дом, и в делах помогает. Нормальный мужик. И я его понимаю, сорок с небольшим, вокруг двадцатилетняя девки. Своя яхта, каждый день праздник, а тут какая-то старая баба. Детские сопли. Какая же ты старая. Тебя в кино снимать надо. Я уясняю сверхзадачу твоих комплиментов, Юра. Но ты просто не видел его девок. И не увидел. И видеть никого не хотел после трех дней и ночей, в течение которых мы не вылезали из постели. И помани она меня, я бы остался. Но манить меня в свою жизнь она не стала. Сказала... Ты не из этих, не из эмигрантов. Тебе в России жить надо. Тут ты гость. А приспосабливаться начнешь, хребет согнешь. Буду по тебе скучать. Но тебе соскучиться не дам. В России бываю каждый месяц по делам. Примешь в гости? И залетала ко мне теперь эта дивная, яркая птица постоянно. И жила у меня, моталась по своим неведомым мне делам, а после уезжала. Оставляя меня счастливого, опустошенного, надеющегося на следующую с ней встречу и живущего в ожидании ее. Я любил ее, но отстраненно понимая, что брак с ней был бы ошибкой. Органически совпадающие друг с другом любовники, собеседники и просто близкие люди, мы были разделены в общности бытия хотя бы своими характерами. Она была лидером, жестким, властным, подчинявшим вокруг себя всех во имя своих желаний и капризов. А я не терпел покушений на свою свободу. Широта ее жизни и трат заставляли меня лишь беспомощно воздыхать. А вступать в роль муженька-приживалы, рано или поздно должного влочить лакейскую лямку, ничуть не вдохновляла. Это великолепно понимала и она, тактично не замечая мою бедность и не выпячивая свое великолепие. «Мы стали ближайшими друзьями, и она поверяла мне все, как действительно родному человеку». Ох, Ленка! Как оказалось, ее связи с криминальным миром России и Штатов были всесторонни, и пользовалась она ими изощрённо и твердо. Гнала в Нью-Йорк контрабанду, на корню скупив таможню по обеим сторонам границы, устраивала жаждущим визы и настоящие американские документы не без помощи своего муженька, Отмывала деньги, поставляла кокаин в великосветские американские круги и спекулировала недвижимостью в Нью-Йорке. Много раз она пыталась пристроить меня в какой-нибудь приличный бизнес, но что-то меня неизменно пугало. Да и не хотел я быть ей чем-то обязанным и не стремился в ее деляческий клуб с его вычурными изысками и непомерными аппетитами, откровенно чуждыми моей натуре. Да и чего пенять на жизнь? Бизнес шел ни шатко, ни валко, но на хлеб с икрой хватало. Холостяцкая моя жизнь разбавлялась мелкими амурными приключениями. Плыл я по теплому течению обстоятельств и стремительного времени, ни в чем себе не отказывая, ни к чему особенному не стремясь, и был, в общем-то, счастлив. К алмазам и злату был равнодушен. Равно как к особнякам с сияющими палатами, а потому к большим деньгам не лез, Ибо где большие деньги, там и большая беда. С биографией моей и судимостями карьера мне не светила. На большие предпринимательские проекты не хватало ни связи, ни мозгов. То есть упорно и принципиально я отрекался от желаний власти, миллионов и славы. Вялый, аполитичный мещанин. А скажите, куда стремиться и зачем? К высокой цели и к идеалам? Был бы рад. Только этот горизонт пуст, и сподвижников нет. Выросло и окрепло новое поколение, чье сознание напиталось чужой музыкой, фильмами и прочей поп-культурой. Это поколение потребителей, не в грош не ставящих своего ближнего. И достаточно сесть в вагон метро, чтобы увидеть у каждого второго юнца наушник, через который в его мозг долбит ритмическая бессмыслица. А когда поезд вырывается на открытые просторы, то видишь стены гаражей и домов, размалеванных иностранными буквами. Настенная живопись точно такая, какую я видел в трущобах Нью-Йорка, и по стилю, и по содержанию. А ведь кто-то вложил все это в мозги дурачков. Кто-то весьма умный, понимающий, что и бомб не надо, и подрыва экономики даже, а только приучи племя молодое к извращениям и к эрзацам, и исчезнет в нем все живое и чуткое. И уж за родину на амбразуру никто грудью не ляжет. Каждый будет в своей кануре высиживать. А коли горит конура рядом, плевать. Впрочем, даже интересно. Тем более мы живем в предвкушении катастроф. Мы упиваемся ими. И каждый раз, включая телевизор, ожидаем чего-то горяченького. Но ясное дело, чтобы случилось оно в безопасном отдалении от нас. И ничем я не лучше иных жителей моей страны третьего мира, где главная цель — заработать на кусок колбасы. Или на Мерседес и на кусок колбасы. Вот и для меня спокойная, размеренная жизнь, не отягощенная никакими конфликтами и нервотрепкой, дороже всего. Потому что дает мне главное — свободу. Свободу от каких-либо обязательств, кроме оплаты жилья, телефона и уборки в квартире. Другое дело, теперь это главное находится под нешуточной угрозой. Под вечер прибыл озабоченный Юра со спортивной сумкой на плече, из которой извлек закуску, бутылку водки и пластиковый пузырь с пивом. Пошли на кухню. Я принялся за стряпню, выслушивая новости по поводу своей персоны. Новости касались горестного будущего, связанного с решетками, конвоем, и существованием по тюремному расписанию. Впрочем, излагал их румяный и бодрый Юра с неизменным своим юморком и ёрничеством. «В общем, пятерщик тебе светит, несомненно», — заключил он. «Этот Сиросливов сказал помощнику. Посадка этого гада, ну то есть тебя, дело моей чести. Вот так. Я через своих людей на помощника сразу же вышел». Но тот пошел в отказ. «Никакие, мол, деньги не компенсируют и прочее. Суд здешний, районный, председатель суда, сестра тещи потерпевшего, тип того. Комментарии излишни». «У меня круги перед глазами от твоих фраз», — отозвался я. «Скоро на заднице будут». «Это от чего?» «От параши». «Ты сюда веселиться пришел. «А мне действительно весело», — сказал Юра. «Ибо, вероятно, все к лучшему» но тут многое зависит от тебя, от Серосливого, от Сиросливого только то, чтобы он не настаивал на твоем аресте. Но меня предупредят в случае чего. Пока время есть. И что даст это время? Я разлил водку по рюмкам. Чокнулись. Мы ведь реалисты, правда? Напустив на жизнерадостную морду серьезность, многозначительно вопросил Юра, отправляя в зубастую пасть шмат ветчины. И понимаем, тебе надо ленять в Америку. В международный розыск тебя за эту ахинею не объявят, ограничится федеральным. В компьютерах у погранцов ты, покуда не значишься, да и не возникнешь там в ближайшее время, обещаю. Так что выход из положения ясен. Мне он был ясен, когда я очнулся в камере, отозвался я злобно, расстроенный его игривостью граничащей с издевкой и коснулся машинальной макушки, чувствительно припухлой от удара, видимо, милицейской дубины. В народном жаргоне демократизатора. «Ну и собираешь мотки», — сказал Юра. «Лично я тебе очень даже завидую». «А вот я себе?» — нет, — отозвался я и вновь пощупал шишку. «Здоровая, от души приложили. Хорошо, кость крепкая, без сотрясения обошлось, не тошнит, даже от пива». «То есть категорически нельзя открутиться? Я поговорю с маман. ее супруг парень не бедный. еще знакомая у меня там есть. Тоже девка не с паперти. Ну, отработаю в итоге». «Хорошо, иди договаривайся с прокурором», — сказал Юра. «Только если тебе еще и взятку пришьют, до суда из камеры ты не просочишься. Но если и договоришься, объявят тебе 1100. В американской, естественно, валюте». Не пойдет муж твоей мамы на такие траты, равно как и знакомая твоя. Удавятся, а то я не знаю американцев. Да и как ты вернешь эти деньги? Бизнес твой шелуха. Квартира слова доброго не стоит, машина рухлить. Отработает он. Ха. Неужели сто тысяч? — вопросил я без особенного, впрочем, удивления. — Ты плохо знаешь расценки в нынешней правоохранительной системе, — отозвался Юра. «Уж поверь мне на слово. Твоя подписочка, кстати, стоила десятку. По-сиротски. Но с этим мы разберемся постепенно. Я уже проплатил». «За эти деньги я мог слетать в гости на Боинге с черной икрой и с коллекционным шампанским. И на соседнюю улицу, а в Австралию...» «Ну, как известно, у крепкого задним умом и жопа болит, и душа...» — бессердечно пожал плечами Юра. «В общем, собирайся за океан». И не понимаю, что ты здесь забыл, и что здесь хорошего. Чиновничий деспотизм, милицейский беспредел, бандитские наезды, засилье всякой швали из бывших республик. Продукты, вещи, сплошные подделки и дрянь. На каждом углу мошенники. Ради чего здесь оставаться? Чтобы, как ты привык, летом ездить на рыбалку на Волгу, по грибы туда же, а зимой книжки читать, водку пить, фильмы глядеть один за другим. Ну и с девушками, соответственно. Да, все это ко мне относится, согласился я. Я примитивная, аморфная натура, привыкшая к нашей убогости, и тихо затаившаяся в своем укромном уголке, который мне мил, как ничто иное. Вот дела! Кому нужны возможности, Бог не дает, стукнул Юра кулаком по колену. А кому все в руки прет, те от возможности рыло воротят. Чудеса, да и только. Да я б на твоем месте, да еще при обилии своих корешей в Нью-Йорке, кто сейчас по штуке в день заколачивает там на всяких наших интеллектуальных фокусах. И ведь звали меня уже на подхвате, стажером, тушь десятку в месяц обещали. А за десятку в месяц да я пчелу вжала. Эх, проклятое посольство, срезали на взлете. Я хмуро кивнул. У Юрки было два отказа в получении американской визы. Третий и последующие давались автоматически. Так что попасть в Штаты он мог, только устроившись в ракетные войска. «Так ты и раньше намеревался, значит, — промямлил я, — родине изменить, сука». «Прицел был», — кивнул он. «Но сначала, конечно, хотел посмотреть, взвесить». Тут он взглянул на меня как-то странно, невидяще, и задумался, будто впал в ступор. После налил себе водки, одним глотком опорожнил стопарь и сказал неуверенно. «А хочешь, я помогу вернуть тебе столь милый твоему сердцу быт. Только подвал новый найдешь и ксерокс там поставишь, чтоб на прозябание хватало. А с азера своего получишь долю за выход из бизнеса. Интересно излагаю?» «Очень». «Тогда продолжу. Мне здесь все обрыдло». Отдел наш разгоняют, потому что народ из ментовки линяет, и остатками нашего личного состава укрепят иные периферийные подразделения. А у нас в отделе пять человек осталось, все увольняются. Я в этом смысле единственный, у кого есть перспектива. Перевожусь в центральный аппарат, причем на хорошее место. Но об этом позже. Итак, предложение. Я беру твой паспорт и уезжаю в страну эмигрантов. А ты берешь мой паспорт, переезжаешь в мою квартиру и становишься мной. Всего-то дел». «Я милиционер», — исторг я нервный смешок. «Стоп-стоп-стоп», — Юра помахал в воздухе распяленной пятерней. «Не вся сказка сказана. Тут много технических подробностей. И с документами надо все решить, и квартиру твою продать, и машину» и объяснить тебе кучу всего, чтобы ты в дерьмо с разбегу не въехал. Но в милиции служить тебе и не надо. Месяц-два посидишь в министерстве для отвода глаз, щеки пораздуваешь, а после — рапорт об увольнении, и свободен». «В каком еще министерстве?» «А это отдельная история», — со значением произнес товарищ. «И вот какая. Месяц назад отбросил коньки мой дед в деревне». Ну, съехались все родственники на похороны. Благо, электрички от Москвы пилить не упаришься. Подъезжает и мой двоюродный дядя со своим кортежем. Он же и ресторан местный снял под поминки и все проплатил. Дед в нем души не чаял, нянькался с ним все его детство. И он деда любил. Даже когда в вице-премьеры выбился, не раз его навещал. Ну, стол, поминки, я в милицейской форме, чтобы обратно на машине в Москву без приключений доехать. И подзывает меня мой вице-дядя, обнимает за плечи по-родственному, интересуется судьбой и по пьяному делу и общему нашему кровному горю сетует, что времени у него нет за судьбами близких уследить, аж стыдно ему за это. Ну а я ему плачусь, не жизнь в милиции, а чернуха. А потому придется мне вскоре уходить в неведомые дали народного хозяйства. А он, не торопись, я тебе придумаю синекуру. Вот телефончик моего помощника. Напомни о себе дня через три. А помощник позвонил мне уже на завтра и сообщил, что переводит меня на полковничью должность в министерство с одновременным повышением в звании. В секретариат заместителя министра. Бумажки перекладывать, по телефону отвечать. «Тогда на кой же хрен тебе сдалась Америка? Ничего себе полковничья должность министерства, мечты «Мечты убогих», — откликнулся Юра. «Что стоит место какого-то референтишки? Ни горячих денег, ни реальной жизни вокруг. Пустая трата времени. Ну, приду я в это министерство. На слухах закулисных, мол, племянник вице-премьера. Продержусь какое-то время. Может, майора получу сходу, как обещается. А дальше?» «Случись чего с дядей, повисну в вакууме, а то и сожрут, коли дядя напортачит чего на своей козырной должности и будет звергнут из колоды. Мгновенно меня опять в какую-нибудь разрядную ментовку засунут. А она мне вогде». И он чиркнул ногтем по горлу от души, аж малиновый след прошел. «Так чего время терять? Возьми да уволься», — рассудил я. «Три дня назад не поздно было», — сказал Юра. А сейчас это целая чехарда. Я уже не там, но еще не тут. Это сделаешь ты, оказавшись на моем месте. Или езжай в Штаты, какие проблемы? Мне туда с сегодняшней фамилией никак. И ты вот так, без приглядки, как в омут, готов перепрыгнуть в Штаты? Другие пригляделись. Говорю же, у меня там знакомых Рота. Примут как родного. И если они выжили, то уж я-то выкарабкаюсь, не сомневайся. «И Чего вам эта Америка далась? В искреннем недоумении посетовал я. Совершенно чужеродная, да прекрати! перебил он. Чего тут-то родного, свиное рыло чинуш и парламентеров? Да меня уже тошнит от этих быдловатых, спесивых физий номенклатуры. Селедка и водка их и там навалом. Что еще, не считай разруха тебе, любы, как часть российского пейзажа? Ты из Москвы в любом направлении сто верст отмахай и как на машине времени в XIX век прибудешь? Нет здесь ни правды, ни ценности жизни человеческой. И паразит на паразите у власти. Ненавижу это государство. Оно как псих со справкой. Никаких обязательств ни перед кем и ни за какие свои действия не отвечает. А наши выборы, что парламентские, что президентские, как и в коммунистические времена, фарс для рабов, потомков рабов, Я так понимаю, что твоя личная природа с энергетикой Америки не совместилась. От того и прибыл ты к родному сортиру. А если бы нашел там дело стоящее, да еще и бабу такую же, Хе, так бы мы с тобой тут и сидели. Больно бы тебе надо было. Ты предлагаешь аферу, сказал я, как всегда, впрочем. А ты к ней склоняешься, как, впрочем, всегда, парировал он, и мы невесело и коротко хохотнули. Не, сказал я. Разоблачат меня, раскрутят так, что башка отлетит. Надо заглянуть в кодекс. Чего нам там светит за такое сальто-мортале? Самый прикольный, доложу тебе, прайс-лист для любителей экстремальных увлечений. Больше того срока, что ныне тебе в форточку заглядывает, не получишь», — ответил Юра. «Есть риск, конечно, коли снова в криминал вляпаешься и твои пальчики откатают». «Зато у тебя какой риск?» — возразил я. Случись со мной здесь не урядится, депортируют и посадят рядом на лавочке в клетке. Да хрен там, взбодрённый алкоголем, ответил он легкомысленно. Пока в посольстве отпечатков пальцев не берут, и на въезде в Штаты тоже. Хотя и грозятся ввести процедуры, но пока грозятся, я приеду и растворюсь. Мне тут Лёва Шкиндер звонил, приятель мой, обещал сделать документы через неучтённый труп. «Чистая, тоже без отпечатков в криминальных анналах. Причем авансом. А он серьезная рыба, я его по здешним делам знаю. Так что я-то прорвусь. Ты за себя беспокойся». Внезапно ко мне пришло воспоминание из детства. Мы, сопляки, лазали в ботанический сад воровать яблоки. Дело было чрезвычайно опасным. После окончания рабочего дня... Охрана уходила пьянствовать, но спускала с цепей огромных злобных псов, блуждающих по территории. Юрка мгновенно выдвинул гениальную идею, незамедлительно им реализованную. Взял соседскую течную суку и отправился с ней якобы погулять. Затем бесстрашно проник вместе со мной на территорию сада, где нас тотчас окружили здоровенная лохматая кобели. Нами, однако, они ни в малейшей степени не интересовались, крутясь вокруг породистой дамы из немецких овчарок и склоняя ее к сожительству. Юрка Кобелей покровительственно и нагло пинал, они с покорным визгом отскакивали в сторону, а я тем временем неторопливо собирал урожай. «И как ты предлагаешь провернуть это дело в его техническом аспекте?» поневоле увлекаясь его идеей, но и с сомнением вопросил я. Начнем так. Свое личное дело из кадров в конверте я выдерну, дабы лично в кадры министерства его перевести. У нас там одна баба, старший инспектор. Я с ней пару раз переспал, она уговорится. Фото в деле мы переклеим в момент. Тоже и паспортов касается. Есть у меня умелец из подучётного контингента. Агент-фальшивомонетчик. Я у него год в обучении был». «Страшное интересное ремесло, доложу тебе. Решил приобрести гражданскую специальность. А вдруг сгодится? В той же Америке. Так вот, далее остаются семечки. Продажа твоей квартиры, ибо мне понадобится подъемная. Представление тебя соседям. А родителей я редко вижу. Отоврусь занятостью по службе, долгосрочными командировками. А как документы в Штатах выправлю, навещу стариков. Звонить им буду, интересоваться». — Не проблема, забудь. — Ну ты и фрукт. Зато не овощ. Комбинация, конечно, интересная, — промолвил я задумчиво и в самом деле захваченный внезапностью и изыском предложенного жизненного обмена, но еще ничего для себя не решивший. — Есть один скользкий момент, — неожиданно серьезным и вдумчивым голосом произнес Юра. — Мои прошлые связи. Я их отрежу. Скажу, переехал служить в другой город, и на том потеряюсь. Остаются лишь дружки-менты. Но практически все они рассосались в гражданской массе, а устойчивых отношений у меня ни с кем не было. Тут на нас играет время разброда. При советской власти, трудясь в стабильном коллективе, я бы незамедлительно оброс кучей сослуживцев во всех конторах и, сев в министерское кресло, целый месяц бы выслушивал поздравления. а сейчас Суча отличное дело, как спасательный круг на палубе тонущего корабля. И привет. Кстати, кадровик наш тоже о пенсии аэропорток начертал, что весьма кстати. Я и в ментовке, продолжал недоумевать я, лжедмитрий IV, попадья в доме терпимости. Расширишь свой кругозор, вздернув картин на бровь, отозвался Юра, в очередной раз наливая водку по рюмкам. И снова тебе повторю, покантуешься там пару месяцев и на свободу. Чё ты переживаешь в самом деле? Да и не единственный это прецедент в своем роде. Вспомни хоть пресловутого Лёньку Пантелеева. Ведь служил же он в ЧК. Вообще замечено, что уголовники, попавшие в органы, работали там очень неэффективно. Вот только как информировать твою родительницу? — Какой я ещё уголовник, — насупился я. «В настоящий момент самый натуральный», — урезонил меня Юра. «Ах, да». «С маман надо работать по факту», — сказал я, все больше и больше проникаясь сомнительной идеей. Предварительный шум ни к чему. Да, вот еще. Встретил я в Штатах одного парня. Набедовался тут до нельзя и рвался туда, что есть мочи. Ну и дорвался. И сказал он мне так. «Представь, ты заблудился в тайге, голодал, и змерз и вдруг оказался в тепле и уюте. Но там, где ты оказался, — морг. В нем ты в качестве, например, санитара, а не покойника, но в какой-то момент тайга видится милее. «И тебя понял, и того парня?» — сказал Юра. «Лентяевы и миросозерцатели. Никакой внутренней и внешней динамики. Отсюда интеллигентские штучки. Время на раздумья у тебя до утра. Приеду рано». Возьму фотоаппарат с черно-белой пленкой и мундир. Встанешь к стенке, сделаем фото к моему бывшему, надеюсь, личному делу. К обеду фото будет готово. После обеда поедешь в кадры. А вечером я проставлюсь солидно и обстоятельно на твоей новой квартире. Э, я еще ничего не решил. Ты уже решил все, дружок. Я хороший опер, я все просек. Жаль, что Родина реально теряет в моем лице квалифицированного бойца. А что приобретет Америка? Живой, подвижный ум, сказал Юра. А вот куда он будет приложен, пока загадка. А если тебя, то есть меня, все-таки объявят в международный розыск. Юра покровительственно покривился. Повторяю, на сегодняшний день с статейкой ты не вышел для эдакой чести. Вот если бы твой брюхо-сливов или сливо-брюхов коньки откинул, тогда бы привет. А вот на розыск федеральный можешь рассчитывать, как на мою дружбу. Ну, на посошок и до скорого». Уснул я на удивление быстро и спал откровенно и всласть. А на утренний телефонный звонок товарища и на его контрольный настороженный вопрос, дескать, «вклеивать ли в дело мое фото, или я передумал», буркнул почти механически. «Ну, давай, приезжай на фотосессию». А в середине рабочего дня, получив на проходной министерство пропуск, я шагнул на зарешоченную территорию страшного милицейского учреждения, неся под мышкой запечатанное в бурую казённую бумагу подмётное личное дело. В голове витала и свистела оглушительная пустота. Но никакого страха я не испытывал. Правда, встретившего меня в кадрах подполковника, едва не назвал гражданином-начальником, Но мысль об оплошности вовремя опередила нечаянное слово. Сегодня тяжелый день, сказал подполковник. Указания насчет вас получены, но к работе приступите послезавтра. Ваш непосредственный начальник в командировке. Пока обойдетесь пропуском, с Ксивой торопиться не будем. Представление на майора уже распечатано, но когда погоны вручат, тогда разом все и обтяпаем. Потерпим? Всю жизнь терпел, хотелось брякнуть мне, но сподобился я лишь на короткий кивок, слегка удрученный его определением служебного удостоверения как «ксивы», причем произнесенным безыскусно и деловито, как нечто само собой разумеющееся. Видимо, уголовный жаргон в милицейской среде прижился не вчера и на благодатной почве. Через час я был у нотариуса, где выписал какому-то Юркиному дельцу доверенности на продажу своей квартиры и машины, после чего последовал на новое место своего обитания. Реинкарнация при жизни, старт с середины чужой дистанции, прыжок на встречную крышу другого поезда. А всех эмоций одна бесконечная усталость. «Хватило бы завтра сил вещички перевести».